Проклятие отражения. Анна, 39 лет, владеет двумя магазинами женской одежды. Обратилась ко мне после трех месяцев медицинских обследований в элитных клиниках и пары визитов к местным экстрасенсам. С проявлениями ее проклятия я прежде никогда не встречался и не слышал, чтобы кто-нибудь о них упоминал. Анна утратила возможность видеть собственное отражение. Вернее, как только она его видела, то мгновенно теряла сознание. Приходила в себя через минуту или две, но все могло повториться в любой момент. Ее личный рекорд — потеря сознания 47 раз в сутки. В тот день она еще не успела осознать, чего именно ей необходимо избегать. Отражающая поверхность не имела значения. С одинаковой вероятностью проклятие проявлялось от зеркал, воды или декоративной плитки, которые были украшены магазины Анны. За три месяца не произошло ни ухудшения, ни улучшения. Это означало, что проклятие, скорее всего, не смертельно. Мешает жить, но не убивает». Первым делом я расспросил Анну о возможном источнике проклятия, поинтересовался необычными вещами, местами или событиями, с которыми ей пришлось иметь дело примерно три месяца назад. Анна рассказала, что как раз в это время умерла ее бабушка, ишемическая болезнь сердца, распространенная причина смерти пожилых. Анна была единственным близким родственником, поэтому унаследовала все имущество. Деревянный дом в селе вместе со старой утварью внутри. Стоил сущую мелочь. Анна хотела избавиться от дома как можно быстрее, однако знакомые уговорили ее внимательно ознакомиться с вещами. По слухам, антиквары выкупали старинные предметы втридорога. Осматривая убранство дома, Анна наткнулась в чулане на что-то высокое и накрытное плотной грязной тряпкой. Поначалу даже не хотела к ней прикасаться. Под тряпкой она обнаружила красивое зеркало. Резные узоры по краям изображали будни деревенской жизни. Женщин с ведрами, гусей, телек с лошадьми и сбор урожая. Несмотря на старинный вид, зеркало было в отличном состоянии. Им как будто не пользовались, но берегли до лучших дней. В тот момент Анна подумала, что нашла действительно дорогую антикварную вещь. Однако стоило ей взглянуть на собственное отражение, как внутри прокатилась ледяная волна страха. Зеркальная копия смотрела в ответ, только движение не повторяло. Анна зажмурилась, открыла глаза. Теперь зеркало работало как положено. Как все другие нормальные зеркала. Анна решила, что всему виной усталость или воображение, взбудораженное смертью бабушки. А на следующий день начались приступы с потерей сознания. Как только Анна закончила свою историю, я подарил ей оберег с агатом. После моей просьбы она согласилась взглянуть в зеркало и поразилась тому, что проклятие себя не проявило. Я порекомендовал ей не снимать оберег, пока не закончу с источником, а также прикупить и носить с собой парочку современных гаджетов, вроде электронной книги или навороченных часов. Дело выглядело достаточно простым. Мне оставалось провести обряд очищения, а затем уничтожить зеркало. Анна сообщила, что так и не решилась его продать, поэтому отвезла на хранение в гараж. К вечеру я прибыл на место. К сожалению, обнаружил неприятную картину. Замок был сорван, двери открыты, имущество похищено или уничтожено. Преступники разбросали по полу выпитые бутылки пива и сигаретные окурки. На стене нарисовали похабные картинки. Зеркало валялось в середине гаража, разбитое на мелкие кусочки. Больше оно никому не могло навредить. Уничтожение зеркала сделало невозможным проведение обряда очищения, а это означало, что Анне придется носить проклятие до конца жизни. Она восприняла печальную новость со свойственной ей стойкостью. От всей души поблагодарила за то, что я дал ей возможность снова почувствовать себя человеком. Камня Агата вместе с гаджетами было достаточно для сдерживания проклятия. Телефон немного барахлил, когда она смотрела на свое отражение, но это мелочи. Я пообещал, что вновь навещу ее через какое-то время и проверю, не усиливается ли проклятие. Рекомендации на будущие встречи с проклятием отражения. Очищающие ритуалы проводить по схеме, изложенной в последнем разделе книги. После ритуала уничтожить проклятую вещь. Проклятие само по себе не смертельно. Однако падение, вызванное потерей сознания, способно причинить травмы различной степени тяжести. Случай с Анной заставил меня задуматься над парой вопросов. Противоборство потусторонних сил и достижений техники с некоторых пор стало весьма очевидным. Что если авария на Чернобыльском АЭС произошла не в результате ошибок персонала и недостатков конструкции, а под влиянием сильного проклятия? Значит, повторение катастрофы возможно на любых потенциально опасных объектах, включая склады с новейшим вооружением и космодромы. И второй вопрос. Учитывая то, насколько быстро развиваются технологии, я не успеваю разобраться в гаджете, как сразу появляется новая, более совершенная версия, Стоит ли ожидать в будущем исчезновения проклятий? Или самые сильные из них одержат верх и погрузят человечество обратно в XIX век? 2013 М Вновь встретился с Анной. Сохраняет позитивный настрой и полную работоспособность. С проклятием без изменений. А гад с гаджетами оказывают отличный сдерживающий эффект. За прошедший год мне удалось узнать историю проклятия отражения. Часть информации почерпнул от старейших жителей села, кое-что достал из милицейских, теперь уже полицейских, архивов. Бабушка Анны убила человека. В тот момент ей было 37 лет. Она возвращалась с работы поздно вечером, когда какой-то пьяница решил распустить руки, облапал ее, залез под юбку, Бабушка Анны оттолкнула его в сторону, а тот не удержался и покатился кубарем с холма. На следующий день ей сообщили, что пьяница умер от черепно-мозговой травмы. Ее долго допрашивали в качестве подозреваемой, потом предъявили обвинения. В конце концов, бабушка Анны отделалась условным строком за причинение смерти по неосторожности, но суть не в этом. После допроса она пришла домой и принялась разглядывать себя в зеркало. Могу представить, что творилось в ее душе. Осознание того, что ты стал причиной гибели другого человека, способно вызвать колоссальную душевную боль. Как там говорят буддисты? Убивая кого-то, ты убиваешь себя? Что-то в этом роде. «Видеть тебя больше не могу», — закричала бабушка Анны, бросая с кулаками на зеркало. Стекло выдержало удары, а родственники оттащили ее раньше, чем она успела взяться за сковороду. Когда бабушка Анна успокоилась, то велела накрыть зеркало тряпкой и отправить в чулан. Так и сделали. За много лет Анна стала первым человеком, взглянувшим в старое зеркало и заразившимся проклятием отражения. 2014 М.